Глава пятая. Узел троицы. Опять? Истинно ничуть не страдает от того, что кто-либо ее не признает. Закон Шиллера. Добродеев пер буром, и после трех отказов секретаря, весьма неприятной особо со скрипучим голосом, старый дева не иначе, сумел выйти на бражника и уболтал дать интервью, напирая на то, что это важно для его бизнеса. Все оказалось гораздо проще. Не «Мерседес», а корейцы. Не завод, а пока только консультации насчет покупки земельного участка за Еловицей, где, возможно, когда-нибудь поставят завод по сборке Ланоса. Вектор Бражник, оказывается, наш земляк. Родился здесь, работал за границей, отсутствовал 24 года и вернулся в родные Палестины с целью раскрутить бизнес. Время разбрасывать и время собирать, так сказать. Посредник консультант. Имя, репутация, связи, предприимчивость. Сильный игрок, одним словом. Они сидели в кабинете хозяина. Здесь стоял полумрак, большое окно было закрыто тяжелыми зелеными с золотыми кистями драпри. У дивана горел торшер под желтым абажуром, на письменном столе зеленая настольная лампа, темно-коричневая мебель, почти пустые книжные полки, кожаный диван и такие же кресла. На письменном столе монитор последней модели, серебряный стакан с остро отточенными карандашами и плетеная металлическая корзинка с бумагами. Идеальный порядок. Пусто, стильно. Так и несет большими деньгами. На журнальном столике между гостем и хозяином лакированный китайский поднос. расписанные пионами, с двумя маленькими чашечками кофе, запах на весь дом, позолоченные крошечные ложечки, сахарница с кубиками сахара и щипчики. Так же стильно, как и все остальное, включая хозяина Виктора Олеговича Бражника. Очень средних физических данных, как уже упоминалось, прекрасно одетого, с седыми висками, но почему-то не бритого и с синяками под глазами. Оба сидели на диване. Добродеев поедал хозяина глазами и задавал банальные до идиотизма вопросы. Типа, а что вы кушаете на завтрак? Одежду каких брендов предпочитаете? Куда ездите отдыхать? Сколько раз в год? Дети, внуки. Народ любит про богатых и знаменитых. Бизнесмен отвечал обстоятельно. Руки были сжаты в кулаки, что придавало вес словам. Его дела и городской бизнес-климат они обсудили за пять минут. Добродеев из шкуры лес, придумывая новые вопросы, и надеясь, что ему удастся увидеть супругу Бражникова. А вдруг Маргарита заглянет в кабинет, допустим, спросит, что готовить на обед. Телятину по-провансальски или омаров под белым соусом с трюфелями. А то и пригласит откушать с ними. Бражник был хмур, Очень серьезен, на Добродеева не смотрел, похоже, думал о чем-то своем. Бизнес? Да, нормально. Ни детей, ни внуков нет. На завтрак? Овсянка и кофе без сахара. Сахар только для гостей, он кивнул на сахарницу. Отдых, как правило, в Испании, у них там вилла. Одежда? Он пожал плечами. Добродеев упомянул о дне Святого Валентина в английском клубе, где он присутствовал со своими друзьями, известным экстрасенсом, знаменитым фотографом, лауреатом международных выставок и культовым режиссером молодежного театра. Похвастался, но упомянул не просто так, а с дальним прицелом, надеясь, что бражник как-то объяснит исчезновение супруги, ведь гость явно оказался свидетелем странной сцены. Тот посмотрел в чашку кофе, лицо его стало еще более мрачным, и было непонятно, слышит он журналиста или нет. Похоже, не выспался. Или был семейный скандал, что неудивительно. Супруга взяла и ушла, выставив его полным идиотом. Или обострение хронической болячки. Добродеев закончил рассказ про друзей и все-таки спросил, как его супруге Маргарите, извините, не знаю отчества, понравился прием. и вообще местное общество, лучшие его представители, так сказать. На лице Бражника промелькнуло растерянное выражение. Он в замешательстве посмотрел на часы и пробормотал, что у него через полчаса важная встреча. Добродеев понял, что интервью закончено, и пора выметаться. В кабинет проскользнула та самая бесцветная старая дева, которая отвечала по телефону. Видимо, подслушивала под дверью, как и полагается приличной секретарше. Или секретарю, и любезно предложила проводить журналиста вон. Добродеев поднялся, Бражник остался сидеть. У Добродеева мелькнула мысль пощупать ее, образно выражаясь. Он уже прикидывал, о чем спросить, но тут вдруг прозвучали резкие тяжелые аккорды. Он увидел, как Бражник быстро выхватил из кармана айфон и стал напряженно слушать. Гость тут же остановился и нагнулся, сделал вид, что развязался шнурок на ботинке. «Прошу вас, господин Добродеев!» – поспешно сказала секретарша. «Вам сюда!» – она почти вытолкала журналиста из кабинета и закрыла дверь. «И тут меня, как лопатой по голове!» – Добродеев торжествующе смотрел на монаха. «Я понял, что происходит!» и то, что он увильнул от ответа про Маргариту, и то, как плохо он выглядел. Да он просто не слушал. Все приходилось повторять по нескольку раз. А знаешь почему?» «Маргарита не вернулась», — сказал монах буднично. «И с него требуют выкуп». «Откуда ты знаешь?» — опешил Добродеев. «Серые клеточки Лео» — он постучал себя по полву костяшками пальцев. «Логика!» Полицию, как я понимаю, он не привлекал. Это классика. Главное – требование умыкателей. Скорее всего, твой бражник подснял в банке деньжат, положил в чемодан и ждет указаний. А тут ты со своими вопросами. Непонятно, правда, почему он согласился на интервью. Как я понимаю, ему в данный момент не до публичности. «Как это почему?» – вскричал Добродеев. «Мне обычно не отказывают». Да — Да-да, понимаю, не смог устоять, — монах ухмыльнулся. — Как бы там ни было, теперь мы знаем, что случилось с Маргаритой. — Что делать будем, сообщим Мельнику? Монах молчал, раздумывал, раз за разом пропуская бороду через пятерню. — Лео, звони своему инсайду, — сказал он наконец. — Спросишь? — он снова замолчал, уставившись в пространство. — О чем? — О второй жертве, Лео. с картинкой на лице и остриженными волосами. Я думаю, ее уже нашли. И личность, скорее всего, не установили. «В смысле?» — вытаращил глаза Добродеев. «Что? О чем ты? Вторая жертва? Ты думаешь, Маргарита?» Монах молча с интересом наблюдал, как меняется лицо приятеля. «Но почему?» «Логика, Лео». «Жертва в парке, узел троицы, остриженные волосы. Помнишь, мы решили, что это только начало». И Соломея согласилась, что убийца проделал это не просто в качестве разовой акции. Будет еще жертва. Или жертвы. Правда, я не ожидал, что так быстро. «Не верю!» – вскричал Добродеев. «Первая жертва никому не известна. Никто ее не узнал, не заявил. А Маргарита... Господи, да зачем ему убивать? Известное лицо, уважаемые люди. Он просто захотел срубить деньжат, заработать». «Вражник отдаст деньги, и Маргарита вернется! Ежу понятно! О чем ты? Не верю!» Бессвязно выкрикивал журналист. От избытка чувств он даже вскочил, потом снова сел. «Эти случаи не связаны!» «Помнишь отца Брауна у Честертона?» Его умыкнули, и он, привлекая к себе внимание, не помню точно, что он делал, кажется, кого-то толкнул, разбил витрину, перевернул столик. Классика, Лео! Ничто не ново под луной. Создалась цепочка бессмысленных на первый взгляд событий, которая, тем не менее, имела цель, была зрелищна и прекрасно запомнилась публике. Исчезновение Маргариты при стечении народа, женщина в парке, знак на лице, волосы – тоже бессмысленно и странно, но – монах поднял указательный палец – но смысл именно в нарочитой бессмысленности. Два события, выпавших из наших представлений о логике, не могут быть не связаны. «Странно, правда, другое», – он замолчал. «Что? Убийца не должен был требовать выкуп. Он не взял золото первой жертвы и потребовал выкуп за вторую. Не пляшет. Именно это и доказывает, что случаи не связаны», – подхватил Добродеев. «Твой любимый закон парных случаев дал сбой. Подвел». «Закон парных случаев Лео никогда не подводит. Хочешь пари?» «Какой еще пари?» – опешил тот. «Они связаны». «Ну, а на что?» «Ужин в Тутси, Пиво или коньяк по выбору победителя. Согласен?» «По рукам!» – согласился Добродеев, и они обменялись рукопожатием. «Звони», – приказал монах, – «и пусть подгонит фотки в случае чего». добродеев достал из кармана телефон набрал номер произнес пароль привет это я и стал слушать монах почесывая бороду наблюдал как вытягивается лицо журналиста ага спасибо сказал добродеев упавшим голосом подкинь как всегда лады буду должен он отложил телефон и уставился на монаха но «Ну... «Сегодня утром нашли еще одну жертву. В леске, около центрального пляжа. Все то же. Узел троицы на правой щеке и остриженные волосы. Личность не установлена пока». «Конечно, не установлена, потому что бражник не заявлял об исчезновении жены». «Фотки?» «Сказал, скинет. С тебя ужин с коньяком, Лео». «Может, это не Маргарита? Еще ничего не известно». — сказал Добродеев, но уверенности в его голосе не было вовсе. Фотографии пришли примерно через час. Это была Маргарита с узлом троицы на щеке, с грубо остриженными темными волосами в том самом красном платье, в котором они запомнили ее на рауте в английском клубе, с золотыми сережками в ушах. — Не понимаю, — пробормотал ошеломленный Добродеев. — Она исчезла четырнадцатого, сегодня семнадцатое. два дня с половиной, почти три. Она не могла там все время, ее бы нашли. Где же она была? А как же выкуп? Монах пожал плечами и промолчал.